И в это время в прихожей зазвенел звонок. Роумен сорвался с места. «Сидеть!» — тихо сказал Гаузнер. «Сидеть, мистер Роман, Сидеть, пока я не позволю вам встать!» Роумен обмяк на табурете, впервые за всю жизнь ощутив живот, раньше никогда его не чувствовал.